Глава седьмая Я обвел взглядом притихшую компанию. Мне нужно много всякого электронного хлама. Старые платы, сломанные приборы, нерабочие телефоны, сгоревшие блоки питания. Все, что сможете найти. Тащите все ко мне. Михич недоверчиво покосился на меня, потом на своих притихших дружков. В их глазах читалось недоверие, смешанное с загоревшейся надеждой на легкий заработок. «Ты чё, в натуре будешь скупать всякое говно?» «Именно так», – кивнул я. Обо в глазах Щербатова проснулся деловой интерес. «Посмотрю на товар, будет и цена», – уклончиво ответил я. «Думаю, договоримся». «А если ты нас на е... обманешь?» – поправился Дылда, косясь на мою сумку. «Послушайте, если вас не устроит моя цена, можете развернуться и продать свой хлам кому-нибудь другому». «Никаких проблем», – пожал я плечами, – «я никого не заставляю». Некоторое время они молчали, переваривая информацию. Перспектива заработать, просто собирая никому не нужный мусор, была слишком заманчивой. «Ладно», – наконец решился Михич, – «попробуем». «Но есть одно условие», – добавил я, понизив голос, – «важное. Если при добыче этого хлама пострадает хоть один человек...» «Если вы у кого-то что-то отнимете силой, то вам понадобится не медицинская помощь. Вам понадобятся гробовщики. Считайте, что вы подпишете себе смертный приговор. У меня глаза и уши есть везде в этом районе. И я вас найду очень быстро. И наш следующий разговор будет совсем не таким приятным. Поверьте, вы этого не хотите». Вся компашка сглотнула. «Поняли. Коротко кивнули они. Так куда тащить-то?» Я назвал адрес, развернулся и, не оглядываясь, пошел в сторону рынка. За спиной послышался оживленный шепот. Кажется, я только что обзавелся крайне сомнительными, но первыми в этом мире деловыми партнерами. Отлично, первый этап пройден. Я отправился на рынок. Запахи из ким чурмы так приятно щекотали ноздри, что желудок снова напомнил о себе. Не удержавшись, я купил еще одну шаурму. Пока я ел, стоя у высокого столика, размышлял. Забавно, конечно. Я, привыкший начинать в новых мирах с козырей, сходу разворачивая полноценные базы и подключая легионы дронов, сейчас строил свою империю с покупки шаурмы и найма уличной шпаны. Но и в этом был свой шарм. Правда, мысль о том, что эта хрупкая тушка совершенно беззащитна без моих дронов, не давала покоя. Нужно было как-то озаботиться ее безопасностью. Покончив с завтраком, я направился к той части рынка, где пахло канифолью и машинным маслом. Моя цель — лавка Палыча, тот самый мужик, что вчера указал мне на лучшую шаурму, Я оставил свою визетку. Его павильон был другим, не просто нагромождение хлама, а вполне себе цивилизованная точка — На витринах аккуратно, хоть и в пыли, лежали блоки питания, связки проводов и какие-то платы. На мой взгляд, техноса сразу выцепил самое интересное. На верхней полке, словно бриллианты, на короне красовались коробки с яркими рисунками и агрессивными надписями «G-Force». Я не знал, что это за устройство, но даже через упаковку чувствовал сложность их архитектуры. Миллиарды микроскопических транзисторов, выстроенных в изящные логические цепи. Явно мощные штуки, созданные для сложных вычислений, возможно, для управления какими-то боевыми системами или навигацией. Примитивно, конечно, по меркам многомерной, но для этого мира — настоящее произведение искусства. И стоили они, судя по ценнику, как крылья от небольшого истребителя». Палыч в очках, сползших на кончик носа, сидел за прилавком. Перед ним лежал разобранный агрегат, что-то вроде блока с кучей металлических пластин и проводов, которые он ковырял отверткой. Рядом стояла паяльная станция, от которой тянулся легкий дымок. «О, здорово, паря!» Палыч отложил отвертку и вытер руки о замасленную тряпку. «Шаурма зашла, да? Вернулся за добавкой или как?» «Шаурма — огонь!» — улыбнулся я. «Но я по делу. Хочешь ком для игрушек собрать? Могу такой аппарат тебе забабахать. Летать будет и на двадцать процентов дешевле, чем у официалов. Сам понимаешь», — он подмигнул. «Тут таможни дал, там ментам остегнул, Рынок паря свои законы». «Не совсем», — я покачал головой, оглядывая павильон. Убедившись, что внутри нет посторонних, приоткрыл сумку, демонстрируя ее содержимое. Палыч мгновенно переменился в лице, радушно улыбка сползла, а в глазах появился холодный расчет. Он быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что свидетелей нет, опустил на павильон металлические жалюси. Мы погрузились в полумрак. «Ты чего творишь, паря?» – зашипел он. «Ты понимаешь, что оружие без лицензии здесь не продается. У меня тут серьезный бизнес». «А я думал, тут можно продать все. Ты либо из полиции, либо совсем дурак». «Я тот, кому нужны деньги», – просто ответил я. «А это?» – я кивнул на оружие. «Стоит денег. Это стоит проблем», – отрезал Палыч. «Я таким не занимаюсь. Я враг себе, что ли? Заберу я это у тебя, а завтра ко мне придут люди в форме. Оно мне надо? Лицензии, разрешения, проверки. А это я вижу гвардейские образцы. Менты за них по голове не погладят. За такое можно уехать очень далеко и надолго. Убери, пока кто не увидел». «Ясно» я начал убирать пистолеты обратно. Тогда просто выброшу их в речку». Палыч почесал затылок, оценивающе оглядел меня. «Парень, ты вроде не похож на мента или СБшника. Вид у тебя интересный. Ладно, возможно, я могу тебе помочь». Он быстро написал что-то на клочке бумаги и протянул мне. «Иди туда, это в вещевых рядах. Найдешь павильон с кожаными куртками. Спросишь тетю Люсю. Скажешь, что ищешь куртку для Эльзы». «Дальше она сама поймет. Только будь готов, парень. Там тебя проверять будут получше, чем здесь. Если что не так, пеняй на себя». Я кивнул, поблагодарил и вышел. Указанный адрес привел меня в совершенно другую часть рынка. Туда, где торговали одеждой. Визитка привела меня к обычному павильону с джинсами и кожаными куртками. За прилавком сидела полная женщина в цветастом платке и скучающе щелкала семечки. Тетя Люси не иначе. «Мне нужна куртка для Эльзы», – произнес я пароль. Она оторвала взгляд от кроссворда, смерила меня с ног до головы тяжелым взглядом. «Размер?» «Понятия не имею. Она капризная. Хотела сама посмотреть. Постой вон там, в сторонке. Покури пока». Я отошел в сторону, делая вид, что разглядываю товар, и активировал глаз техноса. Так и есть. Обычный с виду павильон был нашпигован электроникой. В углах под потолком я заметил три миниатюрные камеры, четвертая была вмонтирована в манекен. Сигналы с них уходили по экранированному кабелю в соседнее, более капитальное строение. Кажется, прямо сейчас шла проверка, и мою физиономию прогоняли по всем возможным базам». «Милок», — окликнула меня тетка. «Повернись-ка немного в сторону, да посмотри туда!» Она указала на соседний лоток. «Ага, значит, им нужен был мой профиль. Я нарочно повернулся, давая рассмотреть себя со всех сторон. Мое спокойствие, видимо, было лучшим доказательством того, что я не из полиции». Спустя пару минут она кивнула. «Ладно, заходи за прилавок. Там дальше по коридору». Я прошел за ее спиной и нырнул в узкий проход, скрытый за занавеской. Коридор был тесным, с голыми бетонными стенами, освещенными тусклой лампочкой, болтавшейся на проводе. В конце виднелась металлическая дверь, обшарпанная, но явно крепкая, с кодовым замком и глазком камеры над косяком. Я постучал, и дверь приоткрылась. На меня уставился здоровенный мужик с бритым черепом и татуировкой в виде змеи на шее. Его глаза пробежались по мне как сканер, выискивая угрозу. Убедившись, что я один и без лишних сюрпризов, он молча кивнул и отступил, пропуская внутрь. За дверью оказался неожиданно просторный склад. Повсюду стеллажи до потолка, забитый коробками, ящиками и пакетами. В центре комнаты стоял стол, заваленный электроникой. Разобранные коммуникаторы, платы, какие-то чипы, даже парочка старых передатчиков. За столом сидел худощавый мужчина азиатской внешности, потертой майки. Весь его торс и руки были покрыты сложнейшими цветными татуировками. Драконы, карпы, волны и целая куча всяких узоров. Интересный экземпляр. Я знал одного портальщика, Грегори. Он тоже был весь в татуировках, но у него каждый завиток, каждая линия имели смысл. Это были контуры стабилизации, руны фокусировки, схемы силовых потоков. Его татуировки были инструментом, частью его магии. «А это что? Просто картинки?» «Зачем уродовать свое тело ради бессмысленных узоров? Не понимаю». «Но? Чего принес?» – буркнул азиат с легким акцентом. Я молча поставил сумку на стол и расстегнул ее. Он взял один пистолет, повертел, проверил номер. Его люди двое крепких парней, стоявших позади, тут же начали что-то быстро проверять на своих устройствах. «Откуда?» – коротко спросил азиат. «Проезжал мимо леса», — сказал я полуправду. «На бочине стояла разбитая машина. Внутри трупы. Я просто подобрал то, что плохо лежало. Деньги нужны». Он долго смотрел на меня, не мигая. «Смелый ты парень. Трупов не боишься». «А чего их бояться? Они уже мертвые. Мне они ничего не сделают». Азиат хмыкнул. Один из его помощников что-то прошептал ему на ухо. «Интересно», — протянул он. «Эти стволы числятся за гвардией рода Воропаевых?» Похоже, слухи не врали. Кто-то надавал им пощам, И потеряли они не только это. Говорят, половину боевиков за одну ночь положили. Либо китайский спецназ пошумел, либо на имперцев нарвались. Он снова посмотрел на меня. «Ладно, это официальное оружие нам придется сбивать номера, переправлять в другой регион. Много мороки». «Четыреста за все!» «Пятьсот», — автоматически сказал я. Он улыбнулся краешком губ. «Мы здесь не торгуемся, дорогой. Четыреста!» Я пожал плечами. «Ну и ладно, пусть будет четыреста. Мне отсчитали деньги». «Если у тебя появится еще что-то подобное», — он кивнул на пустую сумку. «Ты знаешь, где меня найти? Мы любим везучих парней». Я забрал деньги, кивнул и вышел. С четырьмя сотнями в кармане я чувствовал себя почти богачом. Снова вернулся к отделам с электроникой, но на этот раз пошел в самый конец туда, где торговали уже не просто хламом, а хламом в квадрате. Здесь, на грязных брезентовых подстилках, валялись горы того, что нормальный человек не взял бы и бесплатно. Продавцы смотрели на меня странно. Еще бы. Я покупал старый двигатель от пылесоса, зарядный блок от доисторического ноутбука, несколько вздувшихся аккумуляторов от телефонов и даже треснувший кинескоп от старого телевизора. Они не знали, что я покупаю не мусор. Я покупал детали. Мой взгляд техноса видел в этой рухляде то, что было нужно мне. Конкретные конденсаторы, редкие транзисторы, микросхемы с нужным мне составом. Я потратил почти сотню, набив свою сумку отборным мусором. Вернувшись домой, я вывалил все это на пол. «Сириус, завтрак в постель!» Дрон с радостным жужжанием подлетел и начал сканировать детали. «Повелитель, этим вы хотите меня улучшить?» В голосе дрона прозвучали нотки паники. «Мои системы показывают, что вероятность короткого замыкания и полного отказа составляет 93%. 4, поправил я его, присаживаясь на пол и раскидывая детали. «Всего 4%, процента. И то, если все сделать неправильно!» Я сосредоточился и начал творить. В воздухе снова заплясали символы техносов. Я разбирал схемы на части и собирал их заново, мысленно перепаивая дорожки и меняя свойства материалов. Через полчаса перед Сириусом лежал набор усовершенствованных модулей — Главным из них был новый, куда более емкий блок питания, собранный из старых аккумуляторов и кинескопа. «Устанавливай!» – скомандовал я. Сириус втянул в себя детали. Его корпус загудел и замигал огоньками. «Автономность увеличена на 700%, – доложил он. Маскировочное поле теперь может работать до двух часов в пассивном режиме. Повелитель, вы гений!» «Я знаю. Что у нас с разведкой? Что с планами имения Воропаевых?» Тут проблема. Я не смог найти их в сети. Оказалось, имение было построено почти сто лет назад, и вся документация хранится только в бумажном виде, в городском архиве. Хреново. Но есть и хорошие новости. Я обнаружил теневой сегмент интернета, который они называют Darknet. Там можно купить и продать любую информацию. Пароли, коды доступа, компромат. Когда мы вычислительной мощности восстановятся, мы сможем сделать на этом состояние. «Это хорошо, но потом. Сейчас у нас другая задача. Сегодня ночью ты летишь на разведку. Твоей автономности теперь хватит, чтобы добраться туда и обратно. Мне нужна полная картина. Количество охраны, система наблюдения, распорядок дня. И главное — найди моих сестер. Узнай, где их держат и в каком они состоянии. Действуй!» Дрон мигнул сенсором. «Служусь, повелитель!» Я лег на диван. «Деньги, какие-никакие, но есть...» «Ресурсы для Сириуса есть. Команда сборщиков металлолома работает. Пора было заняться собой. Я закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию, направляя потоки энергии на восстановление и усиление этого жалкого тельца». Загородная резиденция рода Воропаевых. Поселок Лозо. Игорь бездушно затянулся дорогой сигаретой, но не почувствовал ни вкуса табака, Неудовольствие. В горле стоял ком, а пальцы, державшие сигарету, мелко дрожали. Он стоял на балконе роскошного особняка, принадлежавшего роду Воропаевых, и вглядывался в ухоженный парк, тонущий в ночной тьме. План был до гениальности прост, даже изящен, если можно так выразиться. Небольшой пожар в имении бездушных – Несчастный случай, который должен был произойти из-за нового экспериментального удобрения на основе какой-то магической селитры, последней разработки его покойного братца. Взрыв, который не оставит камня на камне и спишет все. Какой ужас, какое горе. Идеальное преступление. Он даже репетировал скорбное выражение лица перед зеркалом. Получалось убедительно. За это ему обещали все. Прощение огромного карточного долга, из-за которого на нем уже висел смертный приговор от криминального клана и теплое место управляющего оставшимися землями бездушных. Небольшая, но стабильная зарплата, которой с лихвой хватило бы на его скромные потребности. Выпивку, женщины, редкие поездки в подпольное казино. Он бы даже стал главой рода, марионеточным, безвольным, но главой. А взамен нужно было всего лишь «предать» открыть ворота, убить боевую невестку, которая могла в одиночку сдержать небольшой отряд, и отвести племянниц в условленное место. Все шло как по маслу, до определенного момента. А потом все покатилось к чертям. Первые доклады с места зачистки были похожи на бред сумасшедшего. Половина гвардейцев Воропаевых, треть бойцов Антиповых, почти все люди Назаровых и Сверчковых просто испарились, буквально. На месте мощных, умелых и обученных воинов находили лишь оплавленные ошметки металла и выжженную до состояния стекла землю. И самое главное, тело племянника Феликса так и не нашли. 90% процентов, что мальчишка тоже сдох в том месиве, что его просто испарило той неведомой силой, что обрушилась на боевые отряды. Но оставались те самые 10% неопределенности, которые сейчас выводили из себя главного кукловода всей этой заварухи — князя Трофимова. Сам князь с ним, Игорем, разумеется, не разговаривал. Зачем такому могущественному человеку морать руки о всякую мелочь? Своё недовольство он транслировал через воропаевых. А те, потеряв столько людей оказавшись в дурацком положении, срывали злость на нем. Говорили сквозь зубы, смотрели с презрением. Игорь чувствовал себя козлом отпущения, пешкой, которую вот-вот сметут с доски. Игорь снова затянулся, обжигая пальцы. Он вспомнил последний разговор с братом. Эдуард вечно правильный, вечно успешный. Смотрел на него усталым взглядом, не выражавшим ничего, кроме разочарования. Огромные карточные долги Игоря снова всплыли, и брат в очередной раз их покрыл но в этот раз он поставил ультиматум. «Это был последний раз, Игорь. Ты позоришь нашу фамилию. Еще один долг, еще одна жалоба на тебя, и я выгоню тебя из рода. Ты меня понял? Ты умрешь в сточной канаве, и никто о тебе не вспомнит». Игорь тогда лишь криво усмехнулся, но внутри все похолодело. Он знал, что брат не шутит, а спустя всего неделю он снова залез в долги и проигрался. В пух и прах... Сумма была такой, что ему не расплатиться и за три жизни. Он был в отчаянии. И тут, словно из ниоткуда, появились люди Воропаевых со своим предложением. В общем, он согласился. Его собственная шкура была ему дороже. Взгляд Игоря метнулся в сторону небольшого гостевого домика, одиноко стоявшего чуть поодаль. Там, в одной из комнат, горел свет. Он знал, что там сидят его племянницы, две сестры Феликса, Эльвира и Маргарита. Живые, пока что. Он не имел права их видеть. Легенду для них еще не придумали. Все зависло в этом подвешенном состоянии. Они не знали, что их любящий дядюшка лично вонзил клинок в спину их матери, могучей воительницы Анники, которая ни за что не подпустила бы к себе врага так близко. Но она доверяла ему». Игорь слышал от охраны, что младшая Маргарита постоянно плачет, а старшая Эльвира ее успокаивает, хотя сама держится из последних сил. Когда-нибудь ему придется войти в эту комнату, посмотреть им в глаза и соврать. Сказать, что он их единственный защитник, а потом их выдадут замуж за каких-нибудь третьесортных дворян, чтобы узаконить отъем земель, и на этом история рода бездушных закончится. Ночь была тихой. «Слишком тихой». Игорь докурил сигарету до самого фильтра и бросил окурок вниз. Уголек прочертил огненную дугу и погас в мокрой траве. И в этот момент по спине Игоря пробежал ледяной холодок. Его знаменитая чуйка, которая столько раз спасала его шкуру, в пьяных драках и темных переулках, буквально завопила об опасности. Она подводила его только за карточным столом, но когда дело касалось его жизни – никогда. Что-то пошло не так. Что-то страшное, непонятное. И смертельно опасное уже было здесь. Он не знал, что это. Может, люди князя решат убрать его как ненужного свидетеля. А может, выживший каким-то чудом Феликс уже готовит свою месть. Он вглядывался в темноту парка. И ему казалось, что сами тени сгущаются, обретая зловещие очертания. И в этих тенях он чувствовал чей-то взгляд тяжелый, холодный, я абсолютно бездушный.